Глава 28. Смена точки зрения. Неужели в этой комнате находится слон? В следующих трёх главах хочу научить вас трем отличным приемам общения под названием «Смена точки зрения», «Позитивное переосмысление», «Многоплановое сопереживание». Смена точки зрения полезна, когда в воздухе появляется напряжение или враждебность, и отношения между вами и другим человеком становятся враждебными. Позитивная перестройка помогает переделать практически любые недоброжелательные отношения в более теплые и близкие. Можно воспользоваться многоплановым сопереживанием, когда вы пытаетесь поговорить с другом или родственником, отказывающимся разговаривать с вами или с кем-нибудь, кто не знает, как выразить свои чувства. Когда вы с кем-то не ладите, ситуация почти всегда напряженная, но вы и другой человек можете игнорировать это напряжение или делать вид, что все нормально. Это почти та же ситуация, когда не замечают в комнате слона, стараясь танцевать вокруг него. Меняя точку зрения, вы указываете на слона и говорите, «Вы видите то, что вижу я?» Тогда вы раскрываете конфликт, но по-доброму, чтобы поговорить о нем, а не спорить о том, кто прав, а кто виноват. Так можно быстро положить конец почти всякому притворству или неловкости в отношениях. Мэл играл в двойной теннис за местную команду, но ему дали нового партнера Фреда. Мэл чувствовал себя неловко, потому что у Фреда была более высокая квалификация, и во время первого сета он выглядел тихим и недовольным. Мэл не думал, что в чем то виноват, поскольку видел Фреда в других играх, и он всегда выглядел таким же тихим и недовольным. Но все же недовольный вид Фреда действовал Мэлу на нервы, поэтому они проиграли первый сет со счетом 6-4. Мэл сказал, что напряжение делало игру очень неудобной, и ему пришлось слишком перенапрягаться. Он решил сменить точку зрения и между сетами сказал Фреду. «Похоже, ты застрял со мной на этом матче. Мне действительно хотелось бы играть так же хорошо, как ты». На это Фред сразу же ответил. «О, ты не виноват. Извини, я иногда бываю мрачным». Признание Фреда растопило лед, и они оба расслабились. Второй сет закончился со счетом 6-2, и они даже победили в турнире. Мел раскрыл напряженную ситуацию очень осторожно, не оскорбляя партнера и не ополчая его против себя. Когда вы признаете факт напряжения, а не стараетесь его не замечать, оно исчезает само собой. Смена точки зрения особенно помогает, когда вы и другой человек не говорите о своих переживаниях и не слушаете друг друга. Прием помогает и в следующих ситуациях. Когда спор крутится вокруг одного и того же. Когда собеседники надоели друг другу. Когда возникает соперничество вместо командного сотрудничества когда возникают обиды или чувства, что тебя используют. Учимся менять точку зрения. Выпускница химического факультета Марла рассказала мне о конфликте с подругой Элайной. Однажды они проводили вечер вдвоем. Элайна открыла особую бутылку вина, которую она только что купила, и налила два бокала. Когда Марла попробовала его, Элайна сказала, «Тебе нравится это вино?» Марла смутилась, потому что ей показалось, что вино горчит. Однако она знала, что Элайна — большой знаток вин, и решила не говорить ничего, что могло бы задеть чувство Элайны, и небрежно ответила «Нормальное». Элайна казалась раздраженной и повторила свой вопрос более настойчиво. «Тебе нравится это вино, да или нет?» Марла совсем растерялась и не знала, что сказать. И снова повторила. «Нормальное?» Тут-то все и началось. Элайна рассверепела и вылила все вино в раковину. Вечер был испорчен. Марла не знала, что надо было сказать, чтобы ситуация не испортилась. «Давайте проанализируем. Элайна казалась раздраженной и спросила довольно требовательно. «Тебе нравится это вино?» «Да или нет?» Марла ответила. «Нормальная». «Был ли ответ Марлы примером хорошего общения?» «Ответ Марлы был примером плохого общения по двум причинам. Прежде всего, она не выразила никаких эмоций. Элайна выглядела расстроенной и хотела знать, что Марла думала о вине. Возможно, она много заплатила за бутылку» и была расстроена, что вино не соответствовало стандарту. Возможно, она разозлилась, потому что Марла дала уклончивый ответ. В любом случае Марла не пыталась понять, что испытывает Элайна. Марла не выразила своих чувств. Она была смущена, обескуражена и унижена, когда Элайна требовала от нее ответа. Она чувствовала себя загнанной в угол и только повторяла свой ответ. «Нормальная». Это прозвучало неуважительно, поскольку она уклонилась от прямого ответа на прямой вопрос о вине. Теперь обсудим последствия ответа Марлы. Почему Элайна была так расстроена, когда подруга сказала «нормальная» во второй раз? Вот как Марла оценила влияние своего ответа в журнале взаимоотношений. Ступень 4. Последствия. Элайна может думать, что нечестно уходить от прямого вопроса, поэтому она разозлилась, желая получить от меня конкретный ответ. Когда я не прокомментировала вино, между нами появилось напряжение, и она решила, что вправе выплеснуть свое раздражение. Моя неопределенность и пассивность вызвали ее враждебность. Возможно, она на последние деньги купила эту бутылку вина, а я выглядела совершенно безразличной к ее стараниям угодить мне». Марла пыталась избежать конфликта, потому что была очень неуверена в себе и напугана. Парадоксально, что ее уклончивость вызвала у Элайны раздражение и желание вызвать реакцию у Марлы. Элайна, возможно, тоже была расстроена и разочарована, но никто из них не говорил о своих переживаниях. Вместо этого они просто выплеснули их наружу. Это отличный случай для того, чтобы сменить точку зрения. Станьте на место Марлы и попытайтесь дать более эффективный ответ. Можно использовать любой из пяти секретов эффективного общения, но не забудьте воспользоваться сменой точки зрения. Когда будете пользоваться этим приемом, сосредоточьтесь на напряжении, которое возникло между ними, и поговорите об отношении друг к другу, но без взаимных оскорблений. Надо как бы читать между строк. Перестаньте танцевать, а поговорите о том танце, который танцуете. Спросите себя, что чувствуете вы сами и ваш собеседник. Поделитесь с ним мыслями по-доброму, и поинтересуйтесь, что он думает о ваших отношениях. Запишите свой ответ на отдельном листе бумаги, и лишь потом продолжайте слушать книгу. Ответ. Вот что ответила Марла. «Элайна, я сейчас чувствую себя так, словно меня допрашивают. Я думаю, что я тебя разозлила, особенно потому что ты так заботливо купила для нас эту бутылку вина». «Думаю, что вино немного резкое, но я не так хорошо разбираюсь в винах, как ты. Хотелось бы узнать, что ты думаешь об этом». В первом предложении Марла выносит конфликт на поверхность, осторожно прокомментировав напряжение, возникшее между ними. Она сосредоточилась на конфликте, на том, что они обе чувствуют, а не на том, испорчено ли вино. Сюда входит сочетание формулировки «Я чувствую» с чувственным сопереживанием. Кроме того, Марла использует поглаживание. Она позволяет Элайне узнать, что ценит ее предусмотрительность и восхищается ее дорогим вином. Заканчивает она вопросом, чтобы у Элайны была возможность раскрыться. Смена точки зрения – очень сильный прием, который кажется очень простым, но овладеть им нелегко. Когда мы с кем-то не ладим, многие пытаются проигнорировать враждебность в надежде, что она улетучится. Но негативные чувства никогда не проходят просто так. Поэтому конфликт сохраняется, и все действующие лица продолжают играть свои привычные роли. Марла играла покорную жертвенную роль, а Элайна доминирующую агрессивную. Именно эти роли мы имели в виду, когда говорили о характерах, но такой набор атрибутов не обязателен, не он определяет вашу личность, и вы не обязаны исполнять одну и ту же роль вечно. Когда вы меняете точку зрения, то обращайте внимание на то, что вам обоим неловко, грустно и что между вами существует напряжение. Вы перестаете спорить или соперничать, а сосредотачиваетесь на потоке эмоций, который протекает прямо под поверхностью. Если сделать это в доброжелательной, уважительной манере, чтобы другой человек не чувствовал себя униженным и оскорбленным, гораздо легче наладить добрые отношения и избежать вражды. Как только вы прокомментируете ситуацию, она сразу же прояснится. Прием смены точки зрения всегда сильно помогал мне и в жизни, и в работе. Однажды мне довелось заниматься с психологом Руфаной, которая страдала страхом экзаменов. Она пыталась подготовиться к зачётам и экзаменам, но так сильно нервничала, что не могла сконцентрироваться. Стараясь заниматься и повторять материал, она атаковала себя нелогичными, негативными мыслями. «Уверена, что на экзамене обязательно провалюсь» или «Они спрашивают обо всем, чего я не знаю», и никогда не задают вопросов о том, что я знаю. Или «Это несправедливо». Такие мысли были безосновательны, поскольку она была отличной студенткой и ни разу не провалила ни одного экзамена. Кроме того, эти мысли вызывали у Руфаны сильный страх. Однако каждый раз, когда я пытался уговорить ее, справиться с подобными мыслями и заменить их более позитивными и адекватными, Она отчаянно отбивалась от меня, отговариваясь фразами «да», «но» и настаивала, что я ничего не понимал. В итоге все кончалось бессмысленным спором о том, насколько ее мысли соответствовали реальности. В конце концов, я решил сменить точку зрения и сказал «Руфан, мне неловко, потому что сеансы у нас всегда заканчиваются спорами». Вы это тоже заметили? Какая вы проницательная. Вообще-то, мне нравится спорить с вами, потому что вы очень умны. Но я обеспокоен, потому что люблю работать в команде. Только так я смогу помочь вам преодолеть страх перед экзаменами. Это понятно? Заметьте, я не жаловался Руфане на ее упрямство. Я просто сказал. Кажется, происходит именно это. «А как вы на это смотрите?» Руфана согласилась, что наши споры ей тоже не нравились. Я предложил ей подавать друг другу знак, когда мы почувствуем, что готовы попасть в старую ловушку. Любой из нас мог поднять руку, что означало бы «Эй, кажется, мы снова заспорили. Не будем забываться и продолжим работать вместе». Мы воспользовались этим приёмом несколько раз, и он отлично нам помог. Мы также разобрались, почему Руфана сопротивлялась моим попыткам помочь ей. Она сильно волновалась и боялась отказаться от этого страха, думая, что как только успокоится, то вовсе перестанет заниматься и тогда обязательно провалится на экзамене. Однако она признала, что страх настолько парализовал ее за последние пять недель, что она не могла заниматься ни минуты. Как только она это поняла, ее настроение изменилось. Она стала более уверенной и сказала, что почти наслаждалась повторением экзаменационного материала. Через 6 недель она легко сдала все экзамены. Решение нашей с ней проблемы заключалось не в том, чтобы выяснить, кто прав, но в том, чтобы вытащить конфликт на поверхность в доброжелательной манере, не оскорбляя и не унижая друг друга.